«Я что, должен отойти, облегчить тебе жизнь?» «Отказываюсь. Я не только не помогу, но буду мешать в меру своих скромных возможностей. Как видишь, я не менее откровенен, чем ты. Ты не имеешь права мне отказывать. За кого ты меня принимаешь, Истрит?» Чародей внимательно посмотрел на него, перегнувшись через стол. «За ее мимолетные увлечения, за минуты опьянения, в лучшем случае за каприз, за приключения, которых у е н и ф е р были сотни, ибо я н н о обожает игру эмоций». Она импульсивна, и ее капризы непредсказуемы. За это я тебя и принимаю, потому что, перекинувшись с тобой несколькими словами, понял, что она не могла относиться к тебе просто как к инструменту. А такое, поверь, с ней бывает очень часто. Ты не понял вопроса. Ошибаешься, понял. Но я умышленно говорю исключительно об эмоциях Йенны. Потому что ты ведьмак, и никаких эмоций у тебя быть не может. А мою просьбу выполнить не желаешь лишь потому, что тебе кажется, будто она тебе нужна, думая, что... «Нет, Геральт, ты с ней только потому, что этого хочет она, и так будет, пока она этого желает. А то, что чувствуешь ты, — лишь отражение ее эмоций, интереса, который она к тебе проявляет. Ради всех демонов Низа, Геральт, ты же не ребенок, ты же знаешь, кто ты. Мутант, не пойми меня превратно, я не намерен тебя унижать или п р е з и р а т ь Просто отмечаю факт. Ты мутант, а одно из основных свойств твоей мутации сводится к абсолютной бесстрастности. Таким тебя сотворили, чтобы ты мог выполнять свою работу. Понимаешь? Ты не можешь ничего чувствовать». То, что ты принимаешь за чувство, — лишь клеточная соматическая память, если ты знаешь, что означает это слово. Представь себе «знаю». Тем лучше. Послушай. Я прошу тебя о том, о чем могу просить ведьмака. Человека не смог бы. Я о т к р о в е н е с ведьмаком. С человеком не мог бы себе этого позволить. Геральт, я хочу дать ей непонимание определенность, нежность и счастье. Можешь ты, положа руку на сердце, предложить ей тоже? Не можешь. Для тебя это ничего не значащие слова. Ты волочишься за енной, т е ш и ш ь словно ребенок минутной симпатии, которой она одаряет. Ты, словно одичавший кот, в которого все кидают камни, м у р л ы ч е ш ь радуясь тому, что нашелся кто-то, кто не брезгует тебя привоскать. Понимаешь, что я имею в виду? Знаю, понимаешь, не дурак, это ясно. Так что сам видишь, у тебя нет права отказать мне, если я вежливо прошу. У меня такое же право отказывать, процедил г е р а л ь д как у тебя просить. Стало быть, наши права взаимоуничтожаются. А посему возвращаемся к исходной точке, а она такова. Йен, который, видимо, наплевать и на мою мутацию, и на ее последствия, сейчас со мной. Ты сделал ей предложение, это твое право. Она сказала, что подумает? Это ее право. Тебе кажется, якобы я мешаю ей принять решение? Будто она колеблется, и причина ее колебаний я? А это уж мое право. Если она колеблется, то надо думать не без причин. Вероятно, я что-то ей все же даю, хотя, возможно, для этого у ведьмаков в словаре нет нужных слов. Послушай. Нет, послушай ты. Говоришь, когда-то она была с тобой? Как знать, может, не я, а ты был всего лишь ее мимолетным увлечением, капризом, игрой эмоций, столь типичной для нее. Я даже не исключаю, Истрид, что она воспринимала тебя всего лишь как инструмент. Этого, господин чародей, нельзя исключить только на основании разговора. В таких случаях, сдается мне, инструмент бывает существеннее болтовни. Истрид даже не дрогнул. г е р а л ь т у д и в и л его самообладание. Тем не менее, затянувшееся молчание похоже свидетельствовало о том, что удар попал в цель. «Играешь словами», — сказал, наконец, чародей. й у п и в а е ш ь с ими. Словами хочешь заменить нормальные человеческие ощущения, которых у тебя нет. Твои слова не выражают чувств, это лишь звуки. Такие же издает этот вот череп, стоит по нему постучать. Ибо ты так же пуст, как и он. Ты не имеешь права? Прекрати, — резко прервал Геральт. Может быть, даже слишком резко. Прекрати упорно отказывать мне в правах. С меня достаточно, слышишь? Я сказал, наши права равны. Нет, черт возьми, мои больше. Серьезно?» Чародей немного побледнел, доставив тем Геральту невыразимое удовольствие. «Это почему же?» Ведьмак на секунду задумался и решил добить его. «А потому, — выпалил он, — что вчера ночью она была со мной, а не с тобой!» Истрид пододвинул череп поближе, погладил. Рука к огорчению Геральта даже не дрогнула. «По-твоему, это дает какие-то права?» «Только одно — право делать выводы». «Так», — протянул чародей. — Прекрасно. Ну что ж, со мной она была сегодня утром. Сделай вывод, имеешь право. Я уже сделал. Молчание длилось долго. Геральт отчаянно искал слова. И не нашел. Ни одного. — Пустая болтовня, — сказал он, наконец вставая, злой на себя, потому что прозвучало это грубо и глупо. — Ухожу. Иди к черту, — так же грубо бросил и с т р е т не глядя на н е г о